Спаслось нас немного, думаю, не больше десяти из каждой сотни. Кстати, почти все начальники уцелели, и это был единственный что внушал надежду. Ведь, как известно, сила армии определяется не ее числом и выучкой, а мудростью и прозорливостью полководцев. Никто не утешал нас, не перевязывал ран, не позаботился о пище и отдыхе. Беглецов поворачивали назад, строили считали и коротко с пристрастием допрашивали. Как я понял, причина поражения приписывалась нестойкости отдельных лиц, вопреки твердому и разумному приказу, покинувших поле боя. Срочно требовались козлы отпущения. Одной из первых жертв оказался Яган. Вина его состояла в том, что, во-первых, он сам оказался жив, во-вторых, Странным образом уцелела вся веренная ему боевая единица. В третьих памятливый человек-медведь видел его в первых рядах бегущих. За все это в совокупности полагалось наказание в виде мучительной смерти. Однако, учитывая недостаток времени, чрезмерно большое число наказуемых и неопределенность общей ситуации, Смерть мучительная была заменена ему смертью обыкновенной. Заточенный кол в брюхо и все дела. Четыре добровольных палача уже волокли Игана туда, где дымилась куча вывороченных кишок и слабо трепыхались агонизирующие тела. Когда он, словно выйдя из ступора, истошно заорал: "Дайте сказать последнее слово! Имею важное сообщение!" Руководивший экзекуцией сотник нетерпеливо взмахнул рукой, дескать, кончайте побыстрее, мало ли что болтают перед смертью всякие трусы. Однако рядом оказался некий чин, по роду своей службы обязан интересоваться всякими сообщениями, как важными, так и неважными. Полномочия этого невзрачного человечка явно превышали полномочия не только сотника, но и тысячского. И посему мокрый от крови кол только слегка ткнул Ягана в пупок. Его поставили на ноги, хоть и продолжали крепко держать. Докладываю, что в ряды нашего славного войска затесался болотник, известный под кличкой Душегуб. За его поимку обещана награда. Я наблюдаю за ним с того самого момента, когда он вступил на вершень. Кроме того, имею другие... Чрезвычайно важные и секретные сведения, клацая зубами от пережитого ужаса, но довольно бойко отрапортовал Яган. Бежать было бессмысленно. Коры служивых, глубиной в несколько десятков человек, окружила нас. Попытка прикончить Ягана, вырванному палача колом, тоже ни к чему не привела. Навалившаяся на шатуна банда могла подмять под себя даже гипопотама. Экзекуция на время приостановилась. Палача отливали водой. Плотно увязанного с аромятными веревками шатуна положили в сторонке на траву. иган куда-то исчез. Спустя полчаса внутри каре вновь появилась незаметная, но всесильная личность в скромных, без всяких знаков различия, портках и пальцем поманил сначала меня, а потом головастика.